Глава 10 Незадолго до посадки началась подготовка к старту игр. Нас переодели в черную форму с четырьмя разноцветными полосками, символизирующими статусы Райтара. Пятый – самый низший статус. Конечно же, не был отражен. Затем, загнав по очереди в маленькую комнатушку, заставили назвать свое имя и мир, из которого родом участник. При этом посмотрев вот туда. Я посмотрела, но увидела лишь белую стену, в которую были вмонтированы странные железяки с блестящими кругляшками на концах, дружно повернувшими в мою сторону головы. Пожав плечами, сказала кругляшкам, что «меня зовут Дайрин Вердаль, и мой мир на Тубрие, которую вот уже три сотни лет угнетают проклятые райтары». «Хотела добавить, да чтобы вы все сдохли!» Но проклятые райтары, следившие за порядком, заявили, что я могу и не стараться, и эту часть записи в любом случае вырежут. К тому же на играх я все равно буду участвовать под именем Амрикеор, потому что слишком поздно что-то менять. Вернее, нет никакой разницы, под каким именем я сдохну». Затем, согнав нас в просторное помещение, объявили, что жеребьевка, проходившая в Амир-Марите при большом стечении элиты, завершена, и мы все разделены на группы. Огласили списки. Эмри попала в третью группу вместе с Рэймом Неккером. Я оказалась в седьмой вместе с Зулу и Ирком «Ржавое ведро». На это я мысленно кивнула, подумав, что для меня в целом все складывалось не слишком-то удачно. Я попала в мир райтаров и загремела на игры становления. Зато со мной в одной группе оказался мальчик, которого я собиралась спасти. И еще тот, кто мог бы мне в этом помочь. Ирк – ржавое ведро, добродушный гигант из мира Иштар. В убежище он был ко мне добр, и я решила поговорить с ним перед стартом. И кое о чем его попросить. Что ему стоит оказать мне небольшую услугу, если он – фаворит игр становления? От райтаров, которые нисколько не стеснялись обсуждать это вслух. Я уже знала, что на всех участников делали крупные денежные ставки. И Ирк, по мнению многих, был одним из претендентов на победу. Остальных из списка фаворитов я не знала. Лишь отметила, что среди них не было ни моего имени, ни Эмри, ни Рейма Экера. Мага с Эмри вообще не упоминали. Зато о себе и Зулу я узнала много всего интересного. На нас тоже ставили, но не на прохождение игр, а на то, как быстро мы умрём. Зулу отводили от пяти до десяти минут жизни на первом испытании – Мне давали чуть больше, в среднем около двадцати минут. На то, что я доберусь до выхода из лабиринта, не ставил почти никто, даже несмотря на то, что я выбрала из предложенного нашей группе оружия меч, уверенно покрутив его в руке, и пристроила в ножнах на боку. Зулу схватился за кинжал и повесил его на шею. Затем прижался ко мне, потому что я успела ему шепнуть, что мы станем проходить это испытание вместе. После чего, заявив мальчику, что у меня важный разговор, я направилась к ирко. Подошла к гиганту, когда тот перебирал оружие, и обратилась к нему со своей просьбой. Как оказалось, совершенно зря. «Возьми с собой Зулу, мы же в одной группе», сказала ему с уважением, поглядев, как Ирк взвесил в одной руке огромную двухстороннюю секиру. «Я бы, наверное, такую двумя руками не подняла». «Что тебе стоит? По-другому мальчик погибнет?» «Он так и так погибнет», — пожал Ирк плечами. «Не советую тебе с ним возиться». Затем окинул меня взглядом с головы до ног. «На первом испытании слабые не выживают». «Судя по его тону, он только что вынес смертный приговор не только Зулу, но и мне». «Но ты же его пройдёшь». — отозвалась я вполне миролюбиво. — Я не собираюсь давить на жалость, но хотела бы напомнить тебе, что недавно вас с Зулу связывало общее дело, ради которого вы собрались в том убежище. — но играх все совсем по-другому. — нахмурился он, видимо, решив, что я как раз давлю на жалость. — Знаю, поэтому прошу не за себя. Вытащи хотя бы Зулу. Ирк покачал головой. — Зачем? — Уставился мне в глаза. «Какой смысл в том, чтобы дать еще несколько лишних часов жизни? Ты сама знаешь, что до конца игр он не протянет. Что это изменит?» «Многое», – заверила ему твердо. «Лишние несколько часов жизни могут очень многое изменить. Быть может, у него появится шанс?» На это Ирк лишь покачал головой, заявив, что шансов не будет. Но я упрямо добавила, «Нельзя сдаваться, нужно бороться до конца». «Борись», – пожал он плечами, – «но мальчишку я с собой не возьму. Он станет меня отвлекать, а мне этого не надо». Затем прихватил секиру и направился к копьям. А я осталась, глядя ему вслед. Наконец, пожав плечами, вернулась к Зулу. «Ну что же, раз Ирк мне отказал, я сама его вытащу». Как только мы определились с оружием, нашу седьмую группу загнали в непрозрачную кабину лифта. И мы куда-то понеслись. Пять человек, таращившихся друг на друга из разных углов. Вернее, из нашего зулу угла таращились на остальных две пары глаз. Потому что я прижимала мальчика к себе. Если бы уже можно было убивать друг друга, то, подозреваю, вниз с корабля на твердую землю спустилась бы лишь малая талика из нашей группы. но распорядители запретили проявлять агрессию по отношению к другим участникам до начала игр. Заявили, что любое нарушение будет строго караться, вплоть до смертельного разряда из наших браслетов. Так что с корабля мы все же спустились. Двери лифта распахнулись, и я вышла из него наружу, вдохнув жаркий воздух другого мира. Застыла на несколько секунд, сжимая руку золу уставившись во все глаза на каменную площадку базы райтаров, чем-то похожую на ту, которую я увидела в Меллерине. За ней плотной стеной стоял лес-гигант, над его кронами, расположенными на огромной высоте, такой, что мне даже пришлось задирать голову. Где-то вдалеке сирели скалы, напоминавшие мне об одном из видений в башне Бартетт. Но долго разглядывать пейзажи другого мира, а еще огромный, о боги, он же размером с несколько адмиралтейств. Летающий корабль райтаров мне не дали. Нас почти сразу же погнали в поджидавшие участников флайгары поменьше, которые должны были доставить каждую из групп к месту их старта. И я, устроившись в мягком кресле рядом с Зулу, и вполне ловко пристегнув ремни, спокойно пережила взлет. хотя у меня по привычке скрутило живот. А затем долго смотрела в окно на потрескавшуюся каменисто-красную пустыню, сменившую вековые леса. Ту самую, которую я уже видела в башне. До обещанного места старта лететь было около получаса, поэтому вдоволь наглядевшись в круглое окно, которое здесь называли «Иллюминатором», Я принялась украдкой рассматривать тех, с кем мы с Зулу попали в одну группу. Поглядывала и прикидывала наши шансы на прохождение первого испытания. Мне казалось, что Ирк, несмотря на наш не слишком-то удачный разговор в оружейной не доставит нам с Зулу хлопот. Не примется нас убивать сразу же после старта, из мстительного расчета поскорее избавиться от конкурентов». но он не станет вмешиваться, если это начнут делать другие. Эти самые «другие» внушали мне закономерные опасения. Одним из них оказался крайне разговорчивый бритый Наласа Райтар с покрытым татуировками тренированным телом. Всю дорогу он не умолкал, хотя никто не обращал на него внимания. Даже Зулу демонстративно отвернулся к окну. пока Райтар кичился своим третьим статусом и огромным мечом, который он устроил у себя за спиной. Заявил, что очень скоро он напьется нашей крови. И он, и его меч. Где-то он слышал про подобные варварские обычаи в покоренных мирах, что якобы тем самым к воину переходила сила его врагов. Сказал это и с усмешкой уставился на нас, зуло. Я отвернулась, но успела заметить, как поморщился Ирк. Впрочем, безразличие собеседников Райтара нисколько не волновала. Не умолкая, он вещал о том, как посвятил свою жизнь тренировкам. Потому что с детства поставил себе цель победить на играх и войти в Элиту. Готовился долго и старательно, много лет подряд. Но все же пропустил предыдущие игры. Уж больно серьёзными подобрались на них соперники. Некоторых он знал, готовились вместе. И теперь двое из них наслаждаются жизнью на элите. Поэтому он справедливо решил выждать ещё год и не прогадал. Соперники на этот раз попались проще простого. На этих играх полно идиотов из Сопротивления и мятежников из других миров. Так что это будет восхитительный по своей лёгкости старт. Затем, усмехнувшись, снова уставился на меня Зулу. Перевёл взгляд на Ирка, и его настроение совсем ухудшилось. «Мы ещё посмотрим», – не выдержав заявила ему. И улыбнулась, понадеявшись, что вышло достаточно кровожадно. «Сдаваться я не собиралась, особенно таким идиотам». потому что думала выжить на первом испытании, пройти лабиринт, по возможности избегая встречи с опасностями и накачанными соперниками, и вывести оттуда Зулу. А дальше? Дальше уже будет видно. Правда, в нашей седьмой группе оказался еще один непонятный тип, который меня порядком тревожил. Высокий, крепкого телосложения, с ярко-зелеными глазами на загорелом лице, и белыми, коротко стриженными волосами. Из оружия он выбрал мечи, причем две штуки, и, как мне показалось, вполне ловко умел с ними обращаться. Правда, в беседы вступать он не спешил. За всю дорогу не проронил ни слова, но в то же время внимательно поглядывал по сторонам. Смотрел то на меня, то на Ирка, то на того Райтара, Нипстамхар, вот как его звали. И мне почему-то подумалось, что пятый из нашей группы не говорит на языке захватчиков. Раз так, то, наверное, он был из попавшихся райтаром мятежников из других миров. И его посчитали достаточно интересным, чтобы просто расстрелять. Поэтому заставили участвовать в играх. Быть может, он даже из Натубрии. Мне захотелось у него об этом спросить. Но затем я решила, что не стоит. Даже если он из моего мира, что это изменит? Мы здесь все враги, и наше происхождение не имеет никакого значения. Кто знает, почему он смотрит на нас с зулу с таким непроницаемым лицом? Быть может, прикидывает, как половче нас прикончить и тоже напиться нашей крови. «Раз так, то пусть встанет в конец очереди». Вздохнув, я в который раз отвернулась к окну и стала смотреть, как за широкой водной гладью, сменившей пустыню, появляется бесконечное море леса. Это было необычное, завораживающее зрелище. Смешение цветов. Синяя вода, зелёные леса и ярко-голубое небо. Небо, на котором полыхали два солнца. Наконец, флайгар стал снижаться где-то посреди зелёного океана деревьев. И на миг я подумала, что мы угодим прямиком на их кроны. Вместо этого летающая машина мягко коснулась оборудованной площадки. После чего мы, послушные команде сопровождающих нашу группу райтаров, вышли наружу. Я снова замерла, задрав голову, пытаясь осознать высоту деревьев в этом мире. Такие гиганты в натубрии не росли. Чтобы обхватить, некоторые, подозреваю, даже двадцати человек, взявшихся за руки, не хватит. Затем перевела взгляд на темно-серые стены бункера, примыкавшего к раскинутому над лесом силовому куполу. На каменном боку красовалась цифра семь. «Мы прибыли к месту старта нашей группы». Впрочем, я тут же заморгала. Снаружи оказалось слишком жарко даже для меня, привыкшей к засушливому климату юга на Тубрии. И пот почти моментально стал заливать глаза. Ладошка Зулу, которой он вцепился мне в руку, стала скользкой, похожей на лягушку. «А ещё...» «Ещё меня начало порядком потряхивать, но вовсе не от страха, а от волнения. Потому что я понимала, наш старт не за горами». Райтары не станут долго тянуть. Скоро выгонят нас из приветливо распахнувшего двери бункера в возвышающийся зеленый стеной лес. Что именно нас там ждало, я понятия не имела. Знала лишь, что должна не только выжить, но и вывести оттуда Зулу. И это порядком усложняло мою и так непростую задачу. Причем я собиралась выжить на всех испытаниях. И если кто-то из мужчин решит прийти мне на помощь, темный маг или же Ирхан, то им придется считаться с тем, что без мальчика я никуда не пойду. Им придется спасать еще и его. А если они откажутся, заявив, что он все равно не жилец, тогда... Ну что же, раз на играх может быть два победителя, ими станем мы с Зулу. Именно так и никак иначе». Почувствовав прилив уверенности, я с кровожадным видом оглядела остальных участников нашей группы. Уверена, у каждого из них было слабое место, которое, если его обнаружить, даст возможность держать над ними верх. Правда, тут райтары принялись загонять нас в бункер, заявив, чтобы мы пошевеливались. И на поиск слабых мест у меня не осталось времени. Зато внутри нас ждала вода и ясноя. Так что милости просим». Милости от райтаров мне были не нужны, но я всё же взяла с подноса носа малоаппетитную лепёшку, в которую были завёрнуты куски мяса с овощами. Заставила съесть одну из улу, а затем хорошенько напиться, заявив, что нам понадобятся силы. Наконец, после еды райтары приказали участникам разойтись в разные концы бункера, после чего огласили список стартов седьмой группы. Опять же, полученный после жеребьевки Вамир Марития. И нет, мне не разрешено стартовать вместе с мальчиком. Потому что это против правил игр, на которых каждый сам за себя. И да, первым пойдет как раз мальчик. Зулу каршан Именно так решили на Элите. Заслышав свое имя, Зулу прижался ко мне еще сильнее. Стартовать вторым выпало татуированному райтару с труднопроизносимым именем. нипстемхар окинул нас уничижительным взглядом. После чего с ехицей заявил, что очень скоро мы увидимся. Третьим стартовал невозмутимый Ирк. За ним шла моя очередь. Последним отправляться в лес выпало непонятному типу с труднопроизносимым именем. «Нет, он не мог быть родом из Натубрии». так и не ему ни единого слова. Даже райтары, пытавшиеся добиться от него ответов, оставили его в покое. На миг я встретилась с уверенным взглядом его зеленых глаз и мысленно вздрогнула. Это был крайне, крайне опасный тип. «Зулу Каршан, старт через три минуты», — предупредил один из распорядителей. В его голосе мне послышались нотки сочувствия. Наверное, именно поэтому он позволил нам попрощаться, заявив, что затем мальчик должен отправиться вместе с ним. «Будь сильным и смелым», — сказала я Зулу негромко. Не хотела, чтобы услышали другие. «Спрячься где-нибудь поблизости и жди, когда придёт время моего старта. Тебе надо будет продержаться всего пару минут. После этого обязательно найди меня, и я нас выведу». «Мы справимся». Затем, не удержавшись, почему-то добавила. «Богиня Бартат нас убережет». «Так и будет», – неожиданно отозвался мальчик. «Твоя богиня нас убережет. Вернее, это ты нас спасешь». Затем добавил. «Потому что я видел, что именно ты сделала в тех катакомбах». Тут подошел тот самый жалостливый Райтар и увел с собой Зулу. А я осталась. Закрыла глаза и, прислонившись спиной к стене, принялась молиться своей богине. Молилась истово, как когда-то в детстве, прося у Барта за папу, потому что сейчас мне опять нужна была ее помощь. А если на помощь она не расщедрится, так хотя бы ее спокойствие и утешающее присутствие. В тот раз, когда мы еще жили в столице, я почувствовала ее ответ. Богиня сказала мне, что папа выживет. но произошло это после двух суток изнурительных молитв, на что даже мама, бывшая верховная жрица башни, лишь покачала головой, заявив, что я ее маленький несчастный котенок. Зато сейчас мамы не было рядом, но мне почему-то казалось, что барт куда ближе ко мне, чем в Натубрие, и что она мне отвечает. Подбадривает, успокаивает, говорит, что мое время еще не пришло. У меня слишком много дел в проявленном мире. И еще, раз я так об этом прошу, то она не заберет того мальчика, если он для меня так важен. И мне захотелось ей поверить. Поверить в то, что это не был голос отчаяния и что со мной заговорила богиня. Но, как оказалось, я слишком долго пребывала в иллюзорном мире, поэтому в настоящем затягивала свой старт. Тот, второй участник, Нипстемхар, уже ушёл. Ирк тоже благополучно отбыл в лес. И настала моя очередь. Рядом со мной стояли трое распорядителей. Похоже, они стояли так уже какое-то время, добиваясь от меня ответа. И один из них прибольно ткнул мне дулом пистолета в бок. Увидев, что я открыла глаза, заявил, чтобы я сейчас же пошевеливалась. Иначе игры для меня закончатся здесь и сейчас. Если я откажусь стартовать, меня попросту пристрелят, и дело с концом. Я просто задремала, — сказала ему. Уберите оружие. Судя по их взглядам, райтары нисколько мне не поверили. Решили, что я струсила. Но страха не было, хотя по телу время от времени пробегали тревожные волны. Да и сердце стучало так громко, что отдавалось в уши. И стала стучать ещё громче, когда я, отправившись с райтарами в соседнее помещение, уставилась на белоснежную раздвижную дверь. Она всё ещё была закрыта, но я знала, что уже скоро... «Всё готово!» – произнёс один из распорядителей. Затем повернулся ко мне. «Последнюю улыбку на камеру». «Обойдётесь», – сказала ему... Понимая, что улыбка должна была быть предназначена для наблюдавшей за нами элиты. Зулу по дороге попытался мне объяснить, что через камеры... Это ещё что такое? Изображение? Опять новое слово. Транслировалось? Он с ума меня сведёт. На Райтар, где в прямом эфире... Бедная моя голова... Его могли посмотреть десятки, а то и сотни тысяч желающих на высших статусах. «Начинаю обратный отчёт», – произнёс безликий женский голос, и мне снова ткнули дулом пистолета в спину. Но это было излишнее. Я не собиралась ни упрямиться, ни завершать глупости. Потому что за железной дверью, открываемой странными механизмами, меня ждал Зулу, так похожий на моего Стэнли. И я надеялась, что мальчик все еще жив. Ни лес, ни мхар его не убили. «Десять, восемь, семь...» Вежливые голосы невидимой мне женщины отчитывал мгновение до моего старта. «Я поставил на то, что ты выйдешь из лабиринта», склонившись к моему уху, произнес один из райтаров. «Не подведи меня, жаль будет потерять десятку». «Я выживу», — сказала ему, — «так что ты еще и обогатишься». «Два, один, старт», — заявила безразличная женщина. Железные двери разъехались в стороны, и еще до того, как получила толчок в спину от заботливых распорядителей, я шагнула в зеленые заросли незнакомого мне леса.